Ну-ка, глянь, Латоха. Виктор, поедая щи, склоняется над погребом. Там лежит картошка. Вот это в Москву и повезешь. Он понимает, что ради этой ебаной картошки тетка заставила его в воскресенье все бросить и приехать в горку. Ты что, охренела, тетнюр? вчера мне твоя картошка? Да ты погодь! Глянь, как перезимовал-то хорошо! Глотая щи с громадными кусками сала, он со злобой вглядывается в подвал на картошку, лежащую ровными рядами, И вдруг различает, что погреб полностью повторяет зал Думы, а картошка рядами депутаты. Он приглядывается, каждая картофелина оживает своим лицом, многие знакомые лица. Он понимает, что дура тетка и не догадывается, что у нее в подвале, что теперь его задача — собрать эту картошку и бережно довести до Москвы, а то если Дума пойдет на семена, у него больше не будет работы. Объявят новые выборы, а он будет просто бомбить на своей девятке. Вместе с теткой они собирают картошку в мешок. Он бережно берет картофелины, и они мгновенно оживают известными и не очень лицами Мироныч, Зюганыч, Илюха, Митроха, Мороз, Сай. а вот и хозяин. И Виктор прячет эту картофелину отдельно в бардачок. Мешок на заднем сиденье, он крепко завязан. Его надо бережно довести. Тетка и не знала, кто у нее перезимовал в подвале. Виктор моет руки в щах, берется за руль, выезжает, Но возле сельпо и трансформатора проваливается в жидкую землю. Все затоплено, все течет и хлюпает. Джип выдирается из жидкой земли. Виктор охватывает ужас. Он помогает джипу собственными мышцами, напрягая их. Но колеса растворяются в жидкой земле. Она обгладывает сталь, съедает кузов. Джип начинает погружаться в трясину. Но у сельпо толпа таджиков. «Ребята, помогите!» Таджики явно ждали. Хватаются за машину, но не вытаскивать из трясины. В окна они тянутся, к мешку раздирают холстину, хватают, воруют депутатов, чтобы продать чеченам для выкупа. Так это и есть чечены, а не таджики. Нет, это сомалийцы, это негры. Что же вы делаете, твари? Они воруют, воруют, мешок пустеет. Хозяин пищит в бардачке, один он остался. Но уже не до него, двери не открываются, земля до самых окон. Виктор лезет в окно. Ноги больно, засасывает и обсасывает жадная земля, обгладывает, облизывает до костей. Стук в стекло. Виктор открывает глаза, начинает быстро вылезать из машины, но он отсидел ноги, они не слушаются. Он кое-как выбирается, открывает заднюю дверь. Депутат обиделся? Виктор, немного. Депутат устало плюхается на сиденье. Все, не вечность. Виктор, садясь за руль, куда? Депутат, во временное. Машина покидает поселок, вслед за ней выезжают другие машины. Постепенно главная улица поселка пустеет, остаются только две милицейские машины. На улицу въезжает хаммер, выкрашенный в маскировочный цвет с эмблемой ВДВ на боках, останавливается напротив дома номер один. Из хаммера выходят двое в форме ВДВ, капитан и прапорщик. В милицейской машине оживает громкоговоритель. Громкоговоритель. «Жители поселка светлые ручьи». «Просьба быть готовыми к немучениям во имя героического. Сейчас произойдет чистое», — повторяет несколько раз. Прапорщик достает из машины реактивный пехотный огнемет «Шмель» РПО-3, готовит к выстрелу, передает капитану. Капитан принимает из рук прапорщика огнемет, быстро кивая головой. «Прапор, лось!» Прапорщик ответно кивает. «Капитан слон!» Капитан прицеливается в окно мансарды дома номер один, делает выстрел — В мансарде происходит вспышка со взрывом. Прапорщик. Чистая. Капитан бросает пустой корпус огнемета на землю, достает из кармана блокнот, заносит в графу «дом номер один», ставит крестик, ставит время, расписывается, убирает блокнот. Капитан. Прапор лось. Прапорщик. Капитан слон. Капитан. Дом номер четыре. Прапорщик. Есть. Прапорщик садится за руль, капитан садится рядом, они подъезжают к «дому номер четыре». Выходит из машины, прапорщик готовит огнемет, передает капитану. Капитан — прапор, лось, Прапорщик — капитан слон. Капитан стреляет в мансарду дома номер 4 из огнемета. Прапорщик — чистая. Дальше все повторяется. Капитан заносит номер дома в блокнот, ставит время, расписывается. Они едут к следующему дому. Так они поджигают все семь домов поселка. Дома горят. Капитан закрывает блокнот, прячет его в карман. Капитан — прапор, лось, Прапорщик — капитан слон. Капитан ловко хватает прапорщика за нос. «Хоп! Муха!» Прапорщик, замерев, «Муха» Изабелла, но села на говно, поела, посидела, в Москву полетела, снимать бабло, красить ябло. Капитан отпускает нос прапорщика.